Купеческие обычаи. Сотко застонал и заворочился в гамаке: Ох, как же голова то трещит? С трудом приоткрыл глаза, никак не в силах сообразить, проснулся он уже или еще досматривает тяжелый похмельный сон. И чуть не подскочил от испуга и неожиданности. Над ним склонялось нависало чье-то перевернутое лицо. Лазурно-синие очи глядели на капитана Сокола Сукаризной, черные брови хмурились. Оранжевые солнечные лучи, бьющие в окошко каюты, зажгли золотом кокошник из перьев на изящной головке. Не то девичий, не то птичий. И только тут до садко, едва не ругнувшегося в сердцах, наконец дошло, что перед ним всего лишь... Аля, чудо птица сидела у его изголовья видно уже давно. Прикосновение к щеке ее четырехлапой коктейльной ручки навиграться и разбудила. Ой, чуть заикой не оставила. Сердито прохрипел Садко, кое-как садясь в гамаке, искривился от острой боли, опять прострелившей голову. Перепугала. — Спросонок до смерти. — Ой! — Это ты сам до смерти когда-нибудь себя непременно доведешь, если будешь так хмельным поилом наливаться, ляжешь в могилу молодым и ни подвигов в дальних морях не совершишь, о каких мечтаешь, ни славы не добьешься. Алконост, осуждающая, покосилась на капитана. И что вы, люди, находите в этой отраве? Тебе же совсем плохо. Погляди только, на кого ты сейчас похож. Стоит оно того, такое удовольствие? Ну, пошла пилить, — недовольно сморщился Садко. Не скрипи, не жена. Признавать Алену правоту упрямо не хотелось. Но плохо ему было, да еще как. Башка точно свинцом налилась. Перед глазами плавали мерцающие радужные круги, в ушах шумело, а во рту и в горле пересохло так, словно новиградец дня три тащился пешком через безводную пустыню. И при этом еще и мутило. До того крепко, что капитан боялся, как бы его не выполоскало на пол, Прямо на глазах у чудо-птицы из светлого ирия. Вот позорище-то будет. Свою способность подолгу не пьянеть Садко прежде считал счастливым подарком судьбы, но со временем понял, что это его проклятие, не дающее вовремя остановиться. Всякий раз на шумных гулянках, поднося карту чарку, капитан убеждал себя, что вот сегодня-то точно. сумеет сказать себе «хватит» и лишнего не выпьет. Заканчивалось это почти всегда так, как сейчас, жесточайшим похмельем и одним единственным желанием, крутящимся в разламывающейся голове, немедленно помереть, чтобы не мучиться. Тихо бормоча ругательства, Садко выполз из гамака. Нашарил на полу каюты сапоги с портянками, обулся, тоже с трудом, и принялся искать рубаху. Куда он раздеваясь после возвращения на корабль ее зашвырнул, и когда вообще успел снять, новиградец хоть убей не помнил. Хорошо же он вчера на берег сплавал по делам, ничего не скажешь. Соколик добрался до Ольши к вечеру. когда порт уже начал закрываться. Стало ясно, что разгрузиться не успеют. Вот и встали в море неподалеку, дожидаясь местного лоцмана, который не заставил себя долго ждать. Капитан быстро с ним сговорился, объяснив, что лоцман как таковой им не нужен, а вот перевозчик пригодится. Старый моряк оказался понятливым и в накладе не остался. Расставшись с парой монет, Садко с Милославом сели в лоцманскую латчонку-дощаник и отправились на берег решать насущные дела. С ночным смотрителем порта выбрали причал, к которому соколик подойдет утром. Тут же наняли и грузчиков, чтоб утром помогли товары выгрузить. Ну а потом отправились навещать одного за другим купцов-перекупщиков из числа знакомцев Садко. а было их немало. Уходя в дальнее плавание на юг, новиградец уговорился с ними, что привезет с края света, где никто из русских корабельщиков еще не бывал, побольше разных заморских редкостей. Все заказчики ждали возвращения сокола Вольшу с самого открытия осеннего торга. Так что внезапно объявившегося Садко каждый встретил с бурной радостью. несмотря на поздний час, особенно узнав, что привез он все, что обещал, и даже больше. Немало выручил Садко и за пряности, закупленные в Бенджае, и за золотую парчу и тончайшую шелковую кисею индиянского тканья, и за самоцветы, благовония, слоновую кость, причудливые морские раковины и крупные жемчужины. с юго-востока Ангаманских островов. Каждая сделка после рукобития, как водится, щедро обмывалась, так что скоро очень довольный капитан Сокола захмелел, хоть и старался наливать себе поменьше. И остался бы он лишь слегка на веселе, да вот не задача. Один из купцов предложил по дешевке партию доброго фряжского вина, и с откопа забыв об осторожности. Рискнул образец товара испробовать. А потом еще и еще. Уж больно вино оказалось хорошо. Договор заключили, по рукам ударили, и десяток больших бочек Садко мигом выкупил. Решение, впрочем, принимал отнюдь не на пьяную голову. Такое вино на торгов в Новиграде точно с руками по цене втрое дороже. Северяне южное вино дюже уважают, как и южане забористое зелено вино северян. Затянулись деловые встречи до вторых петухов, а как добрались обратно на сокол, Садко, хоть режь его, не мог припомнить. Это сколько же он вчера на грудь принял? Сейчас на дворе, похоже, уже давным-давно белый день, Вот уж поспал так поспал. Скомканная рубашка обнаружилась в углу. Продолжая шепотом ругаться, Садко оделся. Жадно потянулся к кувшину с водой, стоящему на рундуке. Еще раз пожелал самому себе три якоря в печенку, убедившись, что ночью успел весь кувшин до капли выхлебать, и, толкнув дверь каюты, вывалился на палубу на свежий воздух. следом выпорхнула обиженно замолчавшая Аля Яркий дневной свет после полумрака каюты ударил по глазам безжалостно Так что садко аж ослеп на пару мгновений и замычал от боли кои как проморгавшись капитан вновь невольно выругался Что ж отдохнула она в самом деле на славу считай весь день проспал Солнце уже стало клониться к западу, за бурые скалы мыса, прикрывающего вход в гавань. Скоро над чистоколом корабельных мачт нальются брусничным цветом бока облаков, вода в бухте станет розово-золотой, и лишь тогда в сумерках, висящий над берегом разноголосый гомон, малость поутихнет. Но пока на пристани, запруженной народом, Стоял привычный портовый шум, который сегодня бил похмельному садко по ушам злыми колотушками. Даже не заглядывая на палубу, капитан кое-как добрался до лежака на корме, со стоном улегся на подушке, пытаясь прийти в себя. «Свежий морской воздух должен помочь. Надо только подремать чуток». «Вечер добрый!» Голос Милослава заставил Садко приоткрыть один глаз. «Долгонько спишь!» Кормчий зашел под навес и стоял, заложив пальцы за кушак и склонив голову на бок, будто оценивал нанесенный капитану ущерб. Отвечать на приветствие не было ни сил, ни желания, и Садко только простонал в ответ что-то неразборчивое. Не то так худо?» Тихо спросил помощник, присаживаясь рядом с Садко. Шутливый тон он отбросил, и на том спасибо. Вот как чуял я. Опять этим кончится. Знаешь же, что нельзя тебе с вином перебарщивать, а как дорвешься в недобрый час до выпивки, ни меры, ни удержу не ведаешь. Ещё один. Собравшись силами, буркнул Садко. «Ведаю я. Все. Мне что, на молоко да на кисель перейти, как Аля? Совсем вина в рот не брать? Я мореход и купец. Мне без этого никак. Откажешься сделку обмыть или новое знакомство спрыснуть? Сразу на тебя косо смотреть начнут. Мол, брезгуешь нами, что ли? Не уважаешь? Ты, друже, будто вчера родился». «Обычаи купеческие я знаю», — без улыбки ответил Милослав. «Только вчера мы их так соблюли, что пришлось тебя к лодке волоком тащить. Меру знать надо». «Да знаю я твою меру», — перебил Садко, потирая ноющие виски. «Мою, может, и знаешь. Хм, а свою?» — хмыкнул Кормчий. «И свою знаю». «Вчера, когда сделки последние заключал, забоялся, что развезет, так чарки через плечо выплескивал. Тайком, разумеется, чтоб хозяев не обижать». «Ага, видел». Милослав подал Садко еще одну подушку, чтоб болезный капитан поудобнее устроился. «Хитро! Да тоже ведь не дело. Раз сойдет другой, а потом заметит». замаешься объясняться вчера вон у завида ты чарку на его кошку случайно выплеснул хорошо я успел свою скамью опрокинуть пошумел отвлек «А, а так ты нарочно я думал тоже напился милослав усмехнулся мне веселиться с чаркой в руке нет нужды чайный не купец с обычаями Мне за тобой присматривать надобно. Ну вот и что делать прикажешь? Совсем от хмельного отказаться? Говорю же, нельзя. Да никто тебя о том и не просит. А вот потихоньку отраву в чарке квасом разбавлять или, ну, хоть взваром ягодным, коль от выпивки никак не отвертеться, я бы на твоем месте попробовал, серьезно произнес кормчий. Если не умеешь ты с рассудком пить, на эту беду другую управу искать надо. Не то однажды точно за старой возьмешься и себя загубишь. Да чтоб вас! Сговорились вы все, что ли, меня жизни учить? Ой! Повысив голос, Садко привстал было на локте и тут же вновь со стоном схватился за голову. «Мать моя каракатица! Ну что же мне так погано?» За последние три года капитан Сокола успел отвыкнуть от долгих загулов. А былые отличались таким размахом, что память о них в Новиграде до сих пор не поистерлась. Милослав тем подвигом был свидетелем, потому и наседал сейчас. Чего Садко тогда только не отчебучил? Всем землякам на изумление. Пиры закатывал такие, Что на них по пол города собиралось. Мостовые перед кружалами, где гулял, Приказывал красным сукном выстилать, А вино народу на вечевую площадь Бочками выкатывать. Подходи, мол, да пей, Сколько душа примет. Трезвом его в ту пору редко кто видел. И даже лучшие друзья не сразу разглядели, Что веселый гусляр-мореход чья удача среди навиграцев вошла в поговорки, топит в выпивке боль, отчаяние и крепнувшее день ото дня нежелание жить. О тех временах Садко сейчас вспоминал с неприязнью, о многом жалел, а с вином старался быть осторожнее. Но иногда не получалось. Как не получилось вчера. Хотя что уж там, могло быть и хуже. Одна радость. Что все дела уладил, да со всеми заказчиками свидился. Купцы-то приходили, товар забрали. Почти. Кормчий указал на толстые кошели, редком расставленные у столика. Рассчитались по совести, я проверил. Но ты лучше перепроверь. А так только Тимофея ждем. Бочки с фряжским вот-вот должны привести. При упоминании вина садко опять замутило, и он тяжело и протяжно вздохнул. Может, имбиря заварить? спросил Мирослав без одобрения, но с сочувствием. Или рассол у капустного нацедить. Он от похмелья не хуже помогает. Чуть позже. Команда-то как? Хорошо. Трудились весь день. В нетерпении. Ждут не дождутся, когда на берег их отпустишь. В летучую рыбу хотят. Ну вот, дела доделаем. Расчет получат, и можно в харчевню. Покутят. Знаешь чего? Неси все-таки рассол. А то, боюсь, не доживу я до выхода в город. Команда «Сокола» успела переделать с утра целый ворох дел. Милослав, на которого всегда можно было положиться, спящего капитана подменил, за всем проследил. Еще накануне договорились, что задерживаться больше надолго не станут. Поэтому решили сразу запастись припасами на дорогу. Порядком опустевший трюм заполнился бочками с вином и мешками да корзинами со снедью. За хлопотами да заботами День пронесся незаметно. Занятым по горло мореходам было недосуг даже от пристани далеко отлучиться, как не манила их соблазнами твердая земля. Лишь под вечер, с чистой совестью переделав все намеченное, выкроили, наконец, время, чтобы размять как следует ноги в порту и в городе. Садко каждому в команде выплатил долю и отпустил на берег, А встретиться уговорились после захода солнца в харчевне «Летучая рыба» у восточных городских ворот, где навиграца и его товарищи всегда радушно привечали. В караульщиках Соколик, заходя на стоянку в порт, не нуждался. Проникнуть на его борт не смог бы никакой ахальник. Волшебный корабль надежно защищала особое заклятие, ставившееся по нужному слову капитана. даже очень сильному чародею пришлось бы изрядно попотеть, чтобы снять эту защиту. Так что остался на корабле только витослав. молодой обаянник был парнем веселым, но малость брезговал портовыми забавами, чуждаясь не затейливого, а подчас и буйного веселья. И нынче отговорился тем, что кому-то надобно присмотреть за Алей. Сама же Аля выглядела какой-то поникшей, хотя Садко перед ней и извинился, едва пришел в себя после рассола. Извинения она приняла, но все равно хохлилась, молчала, а огромные лазурные очи вскидывала на Садко встревоженно и озабоченно. Лишь перед тем, как команда Сокола сошла вечером на берег, алканост птица вдруг спорхнула капитану на плечо. и прижалась точенной пушистой головкой к его щеке. — Ты что, все еще обиду держишь? — тихонько спросил Садко, протягивая руку, чтобы погладить мягкие, жемчужно-серебристые перышки. — Или худое чуешь? — Нет. — раздался в голове у навиграца голос, сейчас от чего то печально дрогнувший. — Не обижаюсь. И плохого пока не чую. Здесь, на берегу, Ни тебе, Садко, Никакая злая беда не грозит Ни товарищам твоим. Но на сердце у меня тяжко, А с чего не пойму сама. С моря будто холодный ветер задувает, Вот-вот шторм разразится. — Хм, моряку ли шторма бояться? — отшутился капитан. — Нашему соколу Любая буря нипочем. Хорошо, если так, — не приняла шутки Аля. Вздохнула, и ее белое нежное личико с круто выведенными черными бровями стало совсем грустным. Только бури разные бывают, и на городе этом тоже какая-то тень лежит, словно затаилось что-то в темном углу, скользкое догадкое. Да «Покуда прячется оно, сторожится, на свет не выползает, но настанет срок, высунется и может ужалить больно, если не раздавить». Садко только хмыкнул в ответ, но слова девоптицы в душу запали, а встревоженный взгляд лазурных очей пробудил на время позабытое, нахлынула Будто волной накрыла. Хрустальный терем северного морского царя, Роскошь, нега и богатство Дивных подводных палат. И упрек до недоумения В темно-изумрудных девичьих глазах, Переливчатых точно океанская глубь, Ласковая, чуть лукавая полуулыбка На нежных губах, Словно из розового коралла выточенных. «Оставайся с нами, Садко! Разве тебе здесь плохо? Мил ты мне! За отвагу лихую, за сердце горячее, за песни веселые! А у батюшки моего, коли на службу к нему пойдешь, в великой чести будешь!» «Что ты, капитан?» — вымолвил на это, не колеблясь ни мига. «Прости, царевна, человек я! А сердце человеческое, ты сама сказала, — Горячее да неуемное, оно к людям рвется, и без людей мне не жить. Та, на чью просьбу ты ответил отказом, тогда все поняла, обиды не затаила и помогла тебе на землю вернуться. Да только вот ее грозный батюшка, настроптивца человека, крепко разгневался, почесал в затылке лапищей в алмазных перстнях и нашел-таки способ. как поймать в хитро сплетенную сеть беглого ослушника, посмевшего перечить царской воле. Набрасывая на плечи кафтан, отком отнул выгревшими на солнце русыми кудрями, гоня прочь назойливые воспоминания. «Хватит себе сердце травить! Удача тебя любит, и дай белобог не оставит, срок...» когда по договору придется в очередной раз платить, тоже подойдет еще не завтра. Вот доберешься до Новиграда, там и покручинишься перед постылой встречей. А пока дурные мысли прочь, время веселиться. Давка в порту стояла, еле протолкнешься. И мореходы с сокола с трудом прокладывали себе путь сквозь толпу. Бурлила она на причале, как густая пёстрая похлёбка в котле. Богатый и славный город Ольша недаром слыл южными морскими воротами Руси, а корабельщики купцы часто сравнивали его с путевым камнем, от которого расходятся три дороги — на восход, закат и полночь. Направо ладью поведёшь, попадёшь через узкий и бурный Батурский пролив в Сурожское море, Налево пойдешь, к Вилову и Синеморцу. Откроется перед тобой путь вверх по Кметь-реке, далеко на север-запад, аж до самого Новиграда. А хочешь сбыть товары побыстрее? Бросай якорь прямо здесь, в гавани. Откуда ведет на север, к Шумгороду и Аргунову, оживленный и бойкий Ольший тракт. Порт. Раскинувшийся на берегу широкой двурогой бухты был сердцем города, и билось это щедрое, настежь распахнутое перед заезжим людом сердце весело, споро и без устали. Ухо Садко привычно выхватывало из несущегося со всех сторон Галдежа гама обрывки не только русской, но и иноземной речи. Вокруг жарко торговались на доброй дюжине языков. Плескалась о дубовые сваи причалов вода, скрипели канаты, хлопали на ветру снасти, перекликались да грузчики, скатывая по сходням бочки, а в вышине надрывались, будто передразнивая людей, подуставшие и охрипшие за день чайки. Крепко пахло соленой рыбой, водорослями, смолой и сосновой стружкой. Над пристанью нависали Резные борта всевозможных кораблей. Здесь новиградская торговая шняка покачивалась по соседству с крутобокой ладьей алырской постройки. Пузатый одномачтовый северный ког, щеголяющий высокими зубчатыми надстройками на носу и корме, рядом с двухмачтовой, пестро раскрашенной багалой из южных султанатов. «Ох и суматоха-то!» Восхищенно протянул Нума, чуть по отшедших впереди Садко и Милослава. «Капитан, а тут всегда так?» Индиянину, как и Руфу, бывать больше раньше не доводилось. И он, широко распахнув глазищи, таращился по сторонам, похрюкивая от восторга и любопытства. Что ж, вольше и не таких, как Нума, удивлять умело. «Хм!» «Это мы еще к началу осеннего торга крепко припоздали», — усмехнулся в русую курчавую бородку Садко. «Тогда кораблей здесь собирается, что моржей в поморских землях на лежбище. Воды в гавани не видно. Суетное место», — с неодобрением буркнул Милослав. «Толчая сплошная. Мне наш степенный Новиград милее, порядка больше». Ух ты, никак бенджаец!» — Изумленно пробормотал Нума, провожая взглядом смуглолицего здоровика в белом тюрбане. Далеко же его от дома занесло. Вольше кого только не встретишь, пояснил Милослав. Со всех концов белосвете сюда корабли приходят. И из твоей Индии богатой, и со островов Среднего моря. и из латинских земель, и из датских. Южан много, и людей, и деволюдов. Тут всякому торговому гостю да моряку-бродяге рады, лишь бы законы Руси уважал, да с тьмой не знался. Будь он хоть с хвостом, как ты, хоть с зеленой кожей да жабрами, как мель. Вольшу даже руфовы сородичи товары привозят. Не часто, правда. Садко тоже решил, что новичкам, не так давно пополнившим команду, не помешает побольше узнать о городе, куда их занесло. «Бывает, они в летучую рыбу заглядывают. Там свинину на углях готовят, как нигде». Псоглавец Вара Угра Уруф при этих словах капитана разом навострил стоячие уши, поросшие короткой темной шерстью, сморщил влажный черный нос и что-то прорычал-проворчал, блеснув длинными белоснежными клыками. «Слыхал, Руф! Может, за эти дни тут в гавани или в городе, заодно с кем из земляков свидишься? Чем ваш золотой бык не шутит?» Обнадежил кошевар Родята, Диволюда нековерянина. «Жаркое в харчевне у дядьки Сушилы и точно знатное. Язык проглотишь». «Уж насколько я на кухне хорош, а до тамошних умельцев мне далеко!» «Сколько не выспрашивая у них, с какими пряностями мясо в вине вымачивают, никак выведать не могу!» Успевший порядком упариться в давке корабельный повар не переставал обмахиваться на ходу любимым веером, прихваченным с корабля. Садко опять подумал о том, что после приключений, пережитых командой сокола на острове с Золотой горой, в душе у и словно что-то распрямилось. Выказавший всем на удивление в той переделке недюжинную храбрость, он поверил в себя и отбросил свою вечную боязнь подвести в трудный миг товарищей. «Не зря Каратан шутит, что такая перемена в Родяте — это, мол, и есть...» Самое хитрое до да удивительное колдунство, с которым они столкнулись на треклятом острове. Куда там чародейским побрякушком злодея Товита, без жалости выброшенным за борт капитаном? Садко невольно поджал губы, вспоминая, как уходил под воду. В темно-синюю глубину кошель с черными амулетами. Витослав тогда посулил, что в морских пучинах наследство Товита потеряет силу, и вымолвил еще — невелика дань да сойдет. Может, и впрямь тот, кто сделал гусляра-морехода из Новиграда своим данником, связав непростым договором, останется этим подарком доволен, позабудет о Садко и его товарища хоть на время и займется другими игрушками? Или напрасно ты, капитан Сокола, на такое чудо надеешься? Невеселые мысли опять нахлынули совсем не кстати. И Садко себя обругал. Ну какой прок зря терзаться, думая о том, чего теперь все равно не изменишь. Сейчас тебя и твою команду ждут отдых после долгого плавания, вино и веселье. Вот и наслаждайся. И не наводи своей мрачной мордой тоску на команду. Милослав уже вон косится, обеспокоенно начинает. «И то правда, родята, прибавим шагу, не то в летучей рыбе все столы позанимают». Загорелое лицо Садко снова осветила усмешка, лихая и озорная. «Нынче так гулеванить будем, что небу жарко станет, потому что заслужили». За пристанью, вдоль впадающей в бухту речушки, потянулись гостинные дворы, а дальше, ближе к тракту, громоздились склады, амбары и лодочные сараи. У глиняных мазанок, тесневшихся к воде, сушились на вешалах рыбачьи сети, а на широком каменном мосту, что вел к восточным воротам Ольши, с садко с товарищами опять основательно застряли. Народы тут кишмяки По обеим сторонам моста, Лепились прилавки и навесы торговцев, у которых толкались покупатели, сновали в толпе, нахваливая свой товар корабейники и сбитенщики, потешали зевак прибаутками скоморохи, скрижетали оси телек, ржали лошади. Кое-где торг уже сворачивался, но тёкший через мост поток пеших и конных, торопившихся попасть в город до темноты, редеть и не думал. От диковинных одежд и лиц, человеческих и не только, рябило в глазах. Иных, то ли дивалюдов то ли нечистиков, Садко даже опознать сходу не мог, хотя по белу свету его поносило изрядно. На дивалюдов в человеческих городах обычно поглядывают настороженно, иногда с любопытством, а порой и с опаской. Однако больше было по-другому. Даже громадине троллю с далеких северо-западных гор или фрегалу верхом на драконоподобной птице Герифтения тут, пожалуй, не удивились бы, мол, эко не видаль. Не таращил, ошалело глаза никто из местных и наруфа с Нумой. Похоже, никому не было дела до того, как затесались в дружину моряков людей высоченный дюжий псоглавец да индиянин Ванара. с озорным шерстистым лицом и длинным рыжим хвостом, торчащим из-под кафтана. Даже стража в воротах, к которым толпа наконец вынесла навиграца и его спутников, особым интересом мореходов из разношерстной команды сокола тоже не удостоила. Суровых парней в лазоревых плащах и обшитых железными пластинами куяках занимало только одно. Нет ли при себе усадко и его спутников, кроме ножей на поясах, другого какого оружия? В порту торговым гостям дозволялось обвешиваться остро отточенным железом хоть с ног до головы, но проносить за городские стены мечи, боевые топоры, луки с самострелами и всякое такое прочее строго запрещал приказ посадника. У тех безбашенных ребят, кто решал, что запрет не про них писан, оружие в воротах. Без разговоров отбирали, а взамен вручали особую зачарованную бирку. Предъявишь на выходе, получишь свое имущество обратно. Так что Руфу волей-неволей пришлось оставить на Соколе, Секиру, самому капитану верный палаш, а всем прочим сабли да тесаки. Абахай и силач Навик Ворчали, что себя голыми чувствуют, но деваться было некуда. Правило есть правило. Рядом с распоряжавшимся у ворот десятником городской стражи стоял седоватый человек в неброском сером кафтане. Острые внимательные глаза скользнули по мореходам с сокола, ни на ком, впрочем, долго не задержавшись. И Садко ощутил, как по вискам словно протянуло ветерком, а в затылке кольнуло. Чародей. У всех трех въездов в Вольшу несут службу такие дозорные. Ежели углядят отметину тьмы, на каком подозрительном чужаке со странным и непривычным обличьем вмиг тревогу поднимут. Что ж, правильно. Доверяй гостям, но проверяй. Охранные руны над створками ворот тоже должны были сразу отбить охоту у чернобоговых прислужников соваться в город. а Руф еще на мосту ошеломленно рыкнул, разглядывая внушительную восточную стену Ольши и массивные зубцы белокаменной проездной башни. На то, чтобы содержать в порядке городские укрепления, тут денег не жалели. На площади за воротами Торг шумел и гомонил еще веселее, а глаза от изобилия товаров просто разбегались. Грызя на ходу каленые орешки, Купленные у разносчика, Садко с друзьями не отказали себе в удовольствии неспешно прогуляться по рынку. И то ли сладкие орешки свое дело сделали, то ли капустный рассол унявший похмельную боль, то ли задорная суета вокруг, но Садко наконец-то и думать позабыл о тревогах и печалях. Особенно, когда наткнулись у прилавка квасника на каротана с бану. Дальше отправились глазеть на россыпи товаров вместе, да и не только глазеть, но и обновочками себя радовать. Задержались надолго только раз, засмотревшись на веселое представление, развернувшееся у палатки Бродобрея. Колдовали там над посетителями двое, бойко сыпавший прибаутками пожилой мастер и молодой русый подмастерье. Оба в закатанных до локтей белых косоворотках В синих портах и в холщовых красных фартуках. В руках у них так и летали ножницы, гребни, полотенца, стальные клинковые бритвы с широкими и узкими лезвиями и морские губки, которыми цирюльники ловко взбивали в медных тазах мыльную пену. Помогавший им мальчишка-ученик едва поспевал таскать в палатку кувшина с кипятком из-за занавески, где дымилась жаровня. выплескивать из тазов грязную воду и подметать обрезки волос, сыпавшиеся на наземь из-под ножниц. Завороженные зрелищем мореходы и сами не заметили, как, протолкавшись через толпу, подошли поближе. Садко не утерпел, протянул руку, чтобы поднести к носу да понюхать лежавший рядом с бритвенным тазом желтоватый кусок мыла. виградец слыхал конечно что варят эту штуку из смеси золы со свиным салом или деревянным маслом но видеть мыло ему только у цирюльников обычно и доводилось на руси моются и стирают все больше или со щелоком или с красно бурым корнем травы честухи тоже дающим обильную пену. А мастер как раз закончивший брить рыжего толстяка в нарядной тунике и, отсчитавший довольному иноземцу сдачу, весело подмигнул капитану и его друзьям. «Эй, мореходы! А ну давай живой ногой к нам! Под стрижом поголим, водой заморской побрызьем, все красотки будут ваши! А то Эван обросли все в море, как лешие косматые, аж страх берет!» Садко невольно провел рукой по волосам, сбив на затылок суконную шапку. Оглядел свою команду, и фыркнул, не сдержался. Немалая доля правды в словах Бродобрея была. Ну, Руф и Нума, о них разговор особый. А вот у того же Ждана отросшие патлы и правда во все стороны торчат. Да и остальные вряд ли упомнят, когда в последний раз у цирюльника были. «Благодарствую, мне не надобно», замотал головой Бану. Густую бороду матрос-северянин себе сам подравнивал, а волосы схваченные кожаной повязкой носил длинные ниже плеч и на висках заплетал в косицы а ты гусляр красоту навести не желаешь ох и кудри у тебя парень, просто смерть с девкам бродобрей скользнув глазами по ремню гуслей на плече садко перевел взгляд на лицо навиграться и вдруг шагнул вперед а это что? Рубец совсем свежий. Это чем тебя так зацепило? С деловитой бесцеремонности человека, привыкшего, как все цирюльники, не только стричь-брить, но и нарывы посетителям умело вскрывать, и зубы рвать, и раны перевязывать, мастер приподнял прядь волос над левым глазом садко. Полоска красноватого шрама, пересекавшая бровь и висок, все еще была заметной. Хоть Витаслав и постарался на совесть, Залечивая капитану рану своими снадобьями. «Жутко вспомнить! Ворона людоедка когтем задела!» С озорством усмехнулся новиградец. Настроение у него теперь было лучше некуда. Так почему бы не ответить честно На участливый вопрос хорошего человека? «Чистая правда! Чтоб мне провалиться! Громадина страшенная!» Крылья аж солнце закрывали. Да еще вся в броне из железных перьев. Ничем ту броню не пробить было. Только кинжалище, зачарованный, ее и взял. А схватился я с той вороной на одном дальнем острове волшебном. Там чудищ лютых не счесть. Такие злющие, чуть друг друга не едят. Рассказать Бродобрею о своих недавних подвигах Садко постарался почти не преувеличивая. Ну, разве что самую малость приврал для пущей занятности. Железноклювая гигантская ворона у него, увлёкшегося, незаметно превратилась в трёхголовую да огнедышащую, а подлец и убийца товит в могучего чародея-чернокнижника. А пока новиградец рассказывал, вокруг как-то сам собой успел собраться добрый десяток зевак. Одни зачарованно развесили уши, другие, понимающие, хмыкали через губу, но расходиться не спешил никто. Не каждый день услышишь такую красочную и лихо сплетенную байку. — Повезло еще, что без глаза тебя эта ворона не оставила. — Эх, и складно ты, друг, сочиняешь. любо дорого послушать. Мастер тоже щел ответ шуткой. но историю, которую его угостили, оценил. А вот примочки я тебе, парень, поприкладывать все же советую. Есть у меня зелье хорошее, продам недорого. Так что, неряхи, никто из вас себя в порядок привести не хочет? А то на Руси да в таком виде непристойным показываться совесть не замучает. А, ладно, давай. Сдавшись, тряхнул медной серьгой в ухе каратан. «Все же идем веселиться, а там ведь и девицы пригожие будут. Не гоже к ним вваливаться охлушей». Охлуша. Долговолосый. Косматый. Тут как раз подошли управившиеся с покупками Милослав сродятый. И вместе с капитаном да остальными, добродушно посмеиваясь, Приготовились смотреть на каратаново преображение. А бродобрей с помощником уже усадили их товарища на скамью и закутали до подбородка белой холстинкой. «Как стричь?» — прищурился мастер, оглядывая черную шевелюру каратана. «В кружок? Просто лишнее везде снять. Или, может, виски до затылок подбрить, как китежа не носят?» «Подбривать не надо!» аж подскочил тот, и бороду сбривать тоже, подровнять малость, и хватит. Дело свое цирюльник знал до тонкости. Полетела в кипяток мыльная стружка. Защелкали ножницы, очень похожие на те, какими овец стригут, только поменьше. Запела на оселке и заблестела бритва, и скоро бродобрей, в последний раз коснувшись чернявой макушки матроса гребнем, Гордо поднес к лицу каратана зеркало. — Готово, мол? Преображенный охнул. А Милослав пробосил, высказавшись разом за всех. — Слов нет. Хоть на княжеский пир впору. Выглядел каратан теперь до того молодцевато и щегольски прямо жених. Зеваки и соскучиться толком не успели. А цирюльник... и лохматую гриву волос ему подкоротил, и зачесал набок волнистую челку и искусно подправил бороду до усы. Садко тоже согласился про себя, что это стоило серебряной монеты, которую потрясенный мореход вытащил из кисета и вложил бродобрею в ладонь. «Ну, чистый султан!» только и вымолвил каратан, восхищенно подкручивая перед зеркалом лоснящийся тугой ус. Все прочие слова у него, как и у Милослава, куда-то делись. А Бродобрей, видно, решил ковать железо, пока горячо. А в баньку у вас, ребята, сходить охоты нет? Просолились ведь небось, хуже селедок. Видите дом на углу? Прямо через площадь? Вон где на вывеске над воротами шайка с веником намалевана. И попаритесь на славу, и кости вам разомнут, и одежу вашу выстирают да выгладят. А после парной там, вдобавок, сперва в воде студеной можно охладиться, потом в воде вареной с травами понежиться, а потом, ежели кому угодно, еще и в бадье с молоком, это уже за отдельную плату. Ручаюсь, довольны останетесь. Хм! «Прямо как в сказке звучит!» — широко улыбнулся Садко. «От хорошей баньки мы бы не прочь. Да сейчас некогда. Ждут нас. Вот завтра, может, и заглянем». Их и правда ждали. От торговой площади, где команда Соколика так подзадержалась, к Детинцу вела извилистая широкая улица. В нее, как ручьи в реку, вливались улочки поуже почти все дома добротные окна украшены кружевными наличниками и расписными ставнями каменные крылечки узорными кованными навесами мостовые под ногами не из деревянных плах настеленные а булыжные над дверями богатых купеческих лавок и харчевен пестрели яркие вывески поглядеть с любо дорого правда, встречались по дороге и избы победнее, и ворота с полуоблупившейся краской. Ну, это уж как водится, такое повсеместно попадается. Хозяин хозяину рознь. А тут еще и город портовый. Воздух влажный, ухаживать за домом непросто. Небо над крышами налилось алым, в переулке стремительно вползали сумерки. На перекрестках, где заступала в ночной караул городская стража, уже зажигались угловые уличные светильники с горящими внутри толстыми сальными свечами. В больших и богатых русских городах они диковинкой давно не были. Недаром ходила присказка «На Руси светлый и ночью свет на каждом углу». Харчевня «Летучая рыба», куда сейчас направлялась команда «Сокола», стояла почти сразу за площадью. Раскрашенную деревянную вывеску даже в сумерках было видно издали. Красовалась на ней, залихватски подмигивая прохожим, танцующая на хвосте, над гребнем волны, развеселая рыбина, покрытая золотой чешуей. В плавнике она каким-то образом держала пузатую кружку, увенчанную белой шапкой пивной пены. О заведении сушилы Макеевича шла добрая слава и в городе, и среди заезжих мореходов, а торговые гости нередко назначали друг другу встречи в летучей рыбе. Благо там можно было не только закусить-выпить-повеселиться в общей зале, но и о делах без помех побеседовать за корцом мёда, в отведенных для того особых горенках наверху. Сушила умел угодить посетителям. побротавшимся с синей волной и со свежим соленым ветром. Держал харчевню чисто, кормили там вкусно и от пуза, вином угощали отменным, как и крепкой до изумления малиновой и перцовой медовухой, а смешливые девки-подавальщицы были, как на подбор, одна другой краши. И это еще не все. На каждый накрытый для гостей моряков стол в летучей рыбе всегда ставили бесплатную миску с нарезанными лимонами. Одним из лучших средств против красной слюны. Квашеная капуста с брусникой или моченая клюква обходились бы корчмарю куда дешевле, чем эта заморская редкость. Но тут он, сам бывший мореход, с расходами не считался. У входа в харчевню капитана и остальных уже нетерпеливо поджидали Полут, Абахай, Навик и Мель. Все четверо тоже в набродились по рынку и, как и товарищи, успели понаделать покупок в торговых рядах. Тяжелая дверь знакома заскрипела, распахиваясь перед садком. Порог просторной полутёмной трапезной, наполненной гулом голосов, смехом, стуком посуды и дразнящими запахами жареного мяса и чеснока, капитан переступил первым. Следом в харчевню, продолжая весело переговариваться на ходу, горьбой ввалились прочие мореходы с Соколика. Зал был забит чуть ли не до отказа, как Садко я опасался. Летучая рыба никогда по вечерам не пустовала. Ярко горели свечи, отбрасывая желтые круги на столешницы, заставленные снетью и кувшинами с вином. По бревенчатым стенам и резным балкам потолка прыгали вытянутые тени от голов и плеч человеческих и девалудских. Рокотал бубен, заливалась жалейка, догудел смык. В одном углу хмельные голоса в разнобой тянули что-то душевное про синие очи до да белую берёзоньку. В другом, на северном языке про троллиху, влюбившуюся в красавца-рыцаря и сулящую бедолаге богатые подарки, ежели он ее в жены возьмет. Между столами сновали с мисками и кружками девицы подавальщицы перешучивались задорно с посетителями и заодно успевали звонко хлопать по чересчур игривым мужским рукам, тянущимся куда не надо. «Ой, кто к нам пожаловал, батюшки-светы, садко!» «Да ты лето!» Обернувшаяся на скрип двери бойкая молоденькая девчонка в нарядной льняной рубахе и красно-синей юбке-плахте брякнула на лавку поднос с пустой посудой извиня манистами, вихрем подлетела к капитану Сокола. Не стесняясь ни его товарищей, ни заухмылявшихся гуляк за столами, радостно повисла усадко на шее и чмокнула, гуслера навиграться в бороду. «Я самый!» — приобнял капитан чернокосую красотку, с удовольствием целуя ее в ответ в тугую свежую щеку. «Все хорошеешь, Даринка, цветешь, как яблонька. Местечко свободное для дюжины огладавших мореходов найдется, а то, вижу, у вас нынче, как и всегда, присесть некуда». «Для тебя и для твоих молодцов-удальцов как не найтись?» Даринка лукаво стрельнула глазами в сторону восхищенно уставившихся на нее Абахая с каратаном. «Расстараемся. Только чур уговор. Потом на гуслях сыграешь. Стосковалась душа по твоим песням. Почитай, ведь больше года ты у нас не бывал. Для такой красы ненаглядной хоть всю ночь играть буду». пока струны не лопнут», — пообещал Садко, поправляя на плече ремень гуслей. «Дядька сушила как? Поздорову ли?» «Поздорову!» Даринка ловко наклонилась, подхватывая поднос, и на высокой груди снова звякнули маниста. «Сейчас у него человек-посадника сидит, а как разговор закончит, скажу хозяину про вас, он обрадуется». покуда проходите располагайтесь вон у стены как раз стол освободился заказывать чего будете «Ха, да все что есть в печи на стол мечи рассмеялся садко и вина лучшего не забудь милая хотя у вас плохого не держит вина сейчас принесу красного до да белого повела плечиком доринка и сыру с оливками солеными А там скорым часом и уха поспеет, и мясо по-кавказийски, и севрюга по альшански и все прочее. Капуш среди прислуги в летучей рыбе не водилось, и стол, за которым уютно устроились капитан с товарищами, быстро заполнился закусками и кувшинами. Разлили по первой разгонной и выпили для начала за ветер удачи, да за хорошую волну, чтобы помогала всегда Соколику в пути и то и другое. Садко, цапнув горсть оливок, в ожидании ухи жаркого потихоньку рассматривал жующих, чокающихся и хохочущих гуляк за соседними столами. Безалаберную суматоху и шум портовых харчевен он не в пример Витославу любил. Каких только занятных, нечаянных встреч у их очагов не случается. и каких только песен дебаек в таких местах не понаслушаешься да и знакомства с веселящимися купцами часто хорошим барышом оборачивались. народ в летучей рыбе собрался как всегда разномастный больше всего было моряков и торговцев, одетых по-словийски, но хватало и иноземцев. кроме северян до горлаевших песню про троллиху и заказавших еще жбан пива, обнаружилась в зале троица южан в клетчатых бурнусах. Рядом с ними расправлялись с жареным гусем крепкие чернявые парни в широких цветных шароварах, вышитых безрукавках и повязанных на бикрень косынках. А вон на лавке напротив нянчит кружку какой-то темнокожий девалют с самовыми усами. И тут же раскатисто храпит Уронив голову в миску с холодцом, кто-то мохнатый. Соседи-люди на него никакого внимания не обращали. Эка, невидаль, пускай себе отдыхает болезный. — Капитан, смотри! Потянувшись к садко через стол, затеребил Нуманов играться за рукав. — Ох ты! Милослав тоже оторвался от тарелки и чуть колбасой не поперхнулся. — Ангамани! — Чтоб мне утонуть на мелком месте, Радята, тебе впору в видуны подаваться. Вот так встречу Руфу напророчил. По лестнице, что вела из обеденного зала в верхней горнице, спускались двое псоглавцев, одетых в легкие синие набедренники. Оба такие же здоровяки, как Руф, но отличались на вид от морехода с острова Никаверан они сильно. Да и не диво! Принадлежали эти его сородичи-земляки совсем к другому племени. Уруфа, вытянутая вперед морда, смахивала она волчью. Уши были заостренными. Густые пучки серо-черной шерсти, росшие на щеках и спускавшиеся до плеч, он скреплял на концах медными зажимами, а длинные волосы на голове зачесывал назад и собирал в хвост. Силище плечистого могучего псоглавца не переставало удивлять сотко и его товарищей. Но оба руфовых земляка были сложены еще тяжелее, крепче и мощнее. Короткие морды, широкие массивные челюсти, висячие маленькие уши, а гладкая и сине-черная шерсть на мордах и мускулистых телах в подпалинах. То ли рыжих, то ли светлобурых, Издали, да при свечах не разберешь. Доходящие до лопаток смоленные гривы за ушами, заплетены в тонкие косички и перевиты пестрыми нитями бус. А на лбах, над бровями, у обоих был нарисован золотой краской круг с расходящимися в стороны рогами. Руф носил на груди амулет с тем же символом — двурогой головой золотого быка солнца. На юго-восточных островах живут разные племена псоглавцев и самые могущественные, богатые и воинственные ангамани, или анги, как именуют их для краткости. Именно они объединили родной архипелаг в империю, тоже получившую само собой название Ангаманской. Несколько столетий назад перешел под ее руку и остров Нековеран, откуда Руф был родом. Соглавец сам уже заметил Ангов, даже раньше, чем Милослав подал голос. Точнее, сперва учуял, с силой втянув носом в воздух, а потом медленно, словно себе не веря, повернул в их сторону голову. Приподнялся со скамьи и застыл, так и впившись в сородичей глазами. Кончики ушей у него напряглись, разом встав торчком, и руф, принялся неторопливо вылезать из-за стола. Оба пегих человека-пса, успевшие спуститься в зал, тоже увидели пробирающегося к ним сквозь толпу руфа. На миг у Садков груди захолодело от тревоги за товарища. А если эти трое зубастых здоровил сейчас чего доброго, возьмут да сцепятся. Капитан слыхал, что не с ангами меж собой вроде ладят неплохо. Но кто их знает? Вдруг псоглавцы припомнят здесь, вдали от родных краев, друг дружке прадедовские распри. Ведь не прочтешь же ничего толком по этим мордам и не разберешь, что у них на уме. Ох, лишь бы без драки обошлось! Стиснул в могучем кулаке пустую чарку полуд, которого обожгла та же мысль. Тот анг, что был повыше, шагнул к нековырянину первым, и у капитана сразу отлегло от души. У всех его товарищей тоже, судя по тому, как разгладились их лица. Псоглавцы церемонно потёрли щеками и Садко поймал себя на том, как забавно на человеческий взгляд это смотрится. Хотя, чего забавного? Не он ли недавно Даринку в щёчку целовал? А Руф тем временем что-то прорычал, и коротко поклонился собратьям, наклонившим учтиво в ответ большелобые головы. «Наш Руф и точно что везунчик! За семью морями земляков встретил, да еще, видать, неплохих ребят!» — пробормотал Бану. «Не оставляет его удачей золотой бык!» Садко подумал о том же самом, глядя, как сородичи забрасывают растерянного и радостного псоглавца вопросами на своем урчаще лающем языке. А еще у капитана аж внутри ёкнуло. Да чего же, наверное, истосковался Руф по родине, хотя виду не подает. На «Соколе» никовирянина приняли как своего, и он щедро платил новым товарищам доверием и дружбой. Но все-таки должно быть Руфу порой до того одиноко делается вдали от дома и соплеменников, что на луну выть охота. На родимой-то стороне, где тебя в колыбели качали, и горелая корка слаще пряника, а на чужбине и мед полынью отзывается, да горло дерет. Уж кто-кто, а ты, Сатконовий Градский, бывший пленник морского царя, знаешь об этом не понаслышке. Капитан решительно потянулся за кувшином, плеснул себе еще вина и, подняв чарку, произнес — Выпьем за Руфа и за то, чтобы все мы из странствий дальних без помех домой возвращались. Хоть с края света, хоть со дна морского. Предложение капитана все дружно одобрили, а там подоспела и уха, янтарная, дымящаяся, прямо с огня. Даринка вместе с еще одной подавальщицей, пухленькой белокурой-синеглазкой, принялись спора в четыре руки разливать ее по мискам. — Каким это ветром к вам ангов занесло? — спросил у девчонки Садко. — Они второй день подряд к нам наведываются, с купцами городскими сделки обговаривают, — охотно пояснила Даринка, покосившись через плечо на оживленно беседующих у лестницы псоглавцев. Сушила Макеич сказал, привезли на продажу сандаловое дорозовое дерево, жемчуг и кость черепаховую. Договор с посадником уже подписали, что больше лавку откроют. Ой, да это еще что! С ними же девушки приехали, соглавицы Две сейчас наверху как раз сидят. Боевые да грозные с виду, а волосы в косы убирают, совсем как наши молодки. и обе чудно этак в простыни цветные замотаны. Накидка, не накидка, платье, не платье, но красиво. «Скажешь тоже, простыня!» «Это на юге зовется Сари!» — засмеялся Садко. «А девки да бабы у псоглавцев и верно боевые. В дружинах вместе с мужчинами служат, и на кораблях ходят, и торговлей занимаются». Ну а что у Руси с ангами дружба крепнет, то дело хорошее, так что привечайте их получше. Ох, добрых гостей угощать, оно всегда в радость. Да только иной раз такие охламоны попадаются, глядеть тошно. Неожиданно резко вырвалось ударинки. Вон сидят красавцы, еще днем заявились. Уши не чаю, когда наконец уберутся. Она досадливо махнула рукой. указывая на самый дальний от входа угол трапезной. Там, за сдвинутыми столами, пировала шумная ватага гуляк. Раскаты буйного хмельного гогота, то и дело, долетавшие оттуда, разносились на всю харчевню. — Кто такие? — нахмурился Садко, проводя рукой по бороде. На этих весельчаков он внимание уже обратил, но покуда к ним не приглядывался. Лесоторговец, что ли, какой-то, с подручными. Даринка скривилась так, словно что-то поганое раскусило. Отвальную празднует. Завтра с утренним приливом с якори снимается. Похвалился, что он, дескать, большой человек с тугой мошной. Все новиградские корабелы его знают. Круглая такая морда, холеная, а глаза злые до да колючие, будто двашила. Все ему не так. И уха, почему, без шафрана, и мясо пережарено, и скатерть в пятнах. И у людей его рожи надо б хуже, да некуда. Ровные не купеческие охранники, а тати с большой дороги. От возмущения она раскраснелась, как спелый шиповник. Под юбки нам при всех лезут, за грудь, не спросясь, хватают. Я не стерпела, так купцу и говорю. Коли вежества не понимаете, гостюшки дорогие, ступайте в портовую забегаловку к дешевым девкам. А тут у нас место приличное, и такие дела по-другому делаются. Садко прекрасно понимал Даринкину обиду. Мореходу без женской ласки нельзя. И вольше, как и в том же Новиграде, нравы всегда были свободнее, чем во многих других городах Руси. В порту и в предместье здесь хватало кабаков и притонов, где моряк мог недорого сторговать любовь на час. Посадничье стража следила только за тем, чтобы в таких злачных местах обходилось по возможности без поножовщин и смертоубийств. А если подсыпали тебе там чего в дешевое пойло, без кошели оставили и до портков раздели, сам виноват. Но работавшие подавальщицами в летучей рыбе бойкие, хорошенькие и чистенькие девицы